Глава тринадцатая «Дядька Кахир!» — обрадованно воскликнул Лиам. «А я только сейчас поняла, что нам невероятно повезло, и я полная дура. Потащилась с ребенком в никуда, не зная местных обычаев. А если бы нас забрали в рабство или того хуже?» «Лиам? Как ты здесь очутился? квин и ты?» Ошарашенно уставившись на нас, Кахир осветил наши лица факелом. «Вас догоняли!» — пояснила я. «Анрей где?» «С другой стороны стоянки. Райан, сбегай, позови Анрея!» Распорядился мужчина, вновь напомнив мне о моей безалаберности. Я даже не услышала, как они подкрались к нам. Через минуту появился Анрей. Его ошеломленный вид стоил всех моих мучений. Он, не дойдя до меня, всего пару шагов замер и не сводил с меня взгляд. «Анрей, привет!» «Мне нужна помощь, сейчас я сама уже не спущусь», — произнесла спустя несколько минут ожиданий. Что же поделать в большинстве своем мужчины недогадливы? Конечно. Тут же отреагировал он, мгновенно оказался рядом и, подхватив меня за талию, снял с лошади. «Ох, спасибо!» — поблагодарила, чуть поморщившись. Тело затекло, а синяки болели так, что, казалось, эти места горят огнем. «Квин, я подумал, что ты решил остаться в Туате» произнес Анрей медленно, словно подбирая слова, при этом все еще продолжая держать меня за талию. Эта помощь была как нельзя кстати. Я несколько раз повторила, что еду с тобой. И если бы не успокоительный чай по распоряжению Греди, я бы выехала со всеми. Но, к сожалению, меня отключило, и я проспала. Анрей, я хотела тебя попросить. Давай начнем заново. С сегодняшнего дня попробуем изменить наши отношения. И я бы хотела, чтобы ты мне доверял. Все это говорила, глядя ему в глаза. Мне необходимо донести до него, что я другая, и что теперь мы вместе. Я понимала, что сейчас не место и не время, но тянуть больше не было смысла. — Хорошо, — ответил муж. — Давай я тебе помогу добраться до Кары, она посмотрит тебя. — Кара тоже поехала? — Со мной покинул Туат весь мой септ. В голосе мужа звучала не только гордость, но и беспокойство. «Замечательно — Замечательно! — пробормотала я, осторожно ступая, думая про себя, кого из септа мужа я уже видела и как они относились к Квинн. Не то чтобы я слишком волновалась о мнении людей, но в этом времени от этого зависит твоя жизнь. — квин ты же не украла коней, раба? — прошептал муж, склонившись к моему лицу. От его горячего дыхания по моему телу поползли предательские мурашки. Я слегка запнулась. И уставилась на губы Анрея. В мою голову ворвались воспоминания о единственном поцелуе у Бани. — Нет, конечно! — возмутилась я, выровняв дыхание. У выкупила, она же помогала собрать вещи. — Хм, Дара! — прошептал муж. — Ладно, разберемся. Лиама надо покормить, а еще у него нет с собой никакой одежды. И Феликсу косточку дать, а лучше мяса и воды. Перечисляла я нужды своих напарников. — Хахир, устроили яма и пса накорми. — Куин, пошли, ты на ногах еле держишься. — Куин! — воскликнула Дерин, заметив наше приближение. — Я знала, что ты нас догонишь. Нашла мешки, что я оставила в доме. — Добрый вечер, Кара, Дерин. Нашла и привезла с собой, ты очень помогла. И спасибо за доверие. Поприветствовала сидящих у костра травницу и девочку. — Куин, на-ка, выпей. «Бледная, как моль. Тебе лежать надо и меньше напрягать ногу, а ты столько верхом проехала», — заворчала Кара, укоризненно взглянув на моего мужа. «Хм, интересно. У меня есть два человека, которые мне верят. Уже хорошо». Квинн замялся Анрейну, собравшись с духом, все же произнес. «Я отдал телегу, Карри и Синит. Думаю, вы втроем поместитесь?» Отдал и отдал. — А ты где спишь? — спросила после того, как сделала большой обжигающий глоток вонючего отвара кары, которому я сейчас была так рада. — У костра. Сегодня охранять выпала Кахеру, Райану и Риммону. Значит, будем спать у костра. Просто ответила и снова сделала глоток, из-под опущенных век наблюдая за удивленным мужем. — Кажется, доведу я мужика до инфаркта. Справившись с потрясением, он, прокашлявшись попытался возразить. Взяв в Кару. — Думаю, тебе Кара не разрешит спать на земле, ты еще не совсем здорова. — Вот еще. Спать рядом сможем? Что может быть лучше? — фыркнула та, даже не скрывая довольной ухмылки. — Ну, раз так... — Вот здесь мое место. Бросил он и сбежал. — Рассказывай, что случилось. Почему не вышло утром? Тут же обратилась ко мне Кара. дарин тоже замерла и стала слушать. Гредди. Подсунул какую-то траву успокоительную. Из-за нее я отключилась и почти до самого обеда проспала. Поведала свои приключения. Хорошо, что Лема забрала. Рек хотел от него избавиться. Пробормотала Кара. А я так и знала, что ты не бросишь Анрея. Вот только он не стал нас слушать и не пошел за тобой в комнату, — сообщила Дерем. Нас? Я и бабушка Кара говорили ему. — выяснила девочка. — Ладно. Надеюсь, мне удастся изменить его отношение ко мне. — Никогда не знаешь, где найдешь. Оставляя за спиной прошлое, ты обретаешь будущее. Только от тебя зависит, каким оно будет. — Знаю, кара и все сделаю. Продолжать не стало Есть не хотелось, пить тоже. Меня неотвратимо тянуло ко сну но я держалась, ждала мужа и разглядывала людей, которые решили бросить привычную жизнь и отправиться следом за Анреем. Пока я видела больше женщин, нескольких детей от пяти до пятнадцати лет и двух бабулек, не считая кары. Мужчин было гораздо меньше. Либо они рассредоточились по периметру стоянки, либо их было просто меньше. Набеги и нападения не остаются без последствий. «Тебе, наверное, хочется умыться. Пошли, провожу, тут недалеко ручей бежит». — предложила Дэрин. — Да, надо. Поднимаясь с бревна, я пару раз пискнула. — И я с вами. Возьму только мазь. — пробормотала кара. Ручей от стоянки находился всего в двадцати шагах, прятался за кустом, скрываясь от любопытных взглядов. Осторожно стянув в себя потное и вонючее платье, я так и ехала в нем, задрав до коленей. Я с тихим стоном наклонилась к ручью, набрав в ладони холодной воды, брызнула на лицо. Наслаждаясь прохладой и свежестью. Кара, намочив лоскут, ловко обтерла мое тело. В тот момент мне было плевать, и о стыде даже не задумывалась. Я была просто искренне благодарна за помощь. Добравшись до мужа, чувствовала, что из меня как будто разом вытянуло все силы, и я не то что двигаться, думать не хотела. Потом травница, осторожно касаясь синяков, нанесла толстым слоем мазь, которая приятно холодила мое разгоряченное тело, снимая боль. — Спасибо поблагодарила Кару и Терен, которая укутала меня большим куском ткани. — Давай посидим здесь, пусть мазь впитается. Потом оденешься и вернемся к костру. — Хорошо, — ответила травница и замолчала. Сейчас, когда боль понемногу проходила, переживания отступали, я позволила себе расслабиться и, откинувшись спиной на ствол какого-то дерева, закрыла глаза и ни о чем не думала. Я не знаю, сколько так простояло, Тихий голос Кары выдернул меня из пустоты. «Ясень — твое дерево. Оно оберегает тебя, помогает обрести мудрость. Приходи к нему, когда плохо». «Приду», — ответила и мысленно поблагодарила дерево. «Анре являлся. Волнуется», — сообщила Кара, хитро взглянув на меня. «Тогда поторопимся, не стоит заставлять мужа лишний раз волноваться». Надев на себя с помощью Дерин и Кары самошитые брюки и рубаху и натянув мягкие макосины, мы пошли к стоянке. Там бегло осмотрелась. Заметила, что снующих людей стало гораздо меньше. Обнаружила у костра лежащего на шкуре мужа и двинулась к нему. «Я к маме», — прошептала Дерин и убежала к одной из телек. Кары пошла далее, напоследок улыбкой поддержав меня. «Я тоже медлить не стала». Тихо подошла к мужу, отметив, что он предусмотрительно оставил место для меня. Аккуратно опустилась рядом. Повернувшись на левый бок, так как на правом спать было невозможно, оказалась лицом к лицу с мужем, который лежал с закрытыми глазами, притворяясь спящим. Хм, ну что ж. Если мужика на протяжении года не подпускать и близко к себе, что ты можешь ожидать? Мысленно хмыкнув, я придвинулась к Анрею вплотную. Сложила левую руку под голову. Правая обняла мужа и, уткнувшись носом к нему в грудь, с наслаждением вдохнула терпкий запах мужчины. Тонкий привкус травы, дыма от костра смешался с его природным мужским ароматом. Это был ласкающий запах, навевающий воспоминания о его спокойной силе. Засыпая, я почувствовала, как большие сильные руки Анрея обвили мое тело, притягивая к себе ближе, а его губы коснулись макушки. Утро наступило неожиданно рано. Муж, как всегда, уже успел смыться, но его поведение подсказало мне, что не все потеряно, и при совместном усилии у нас должно все получиться. «Доброе утро!» — поприветствовала меня Кар, сидящая на бревнышке. «На, выпей!» «И тебе доброе утро!» — ответила, забирая кружку, но, сделав глоток, поперхнулась. «Что это?» Немного больше добавила корешков. Нам предстоит неблизкий путь, тебе с твоей ногой придется трудно. — И как ты умудрилась свалиться с обрыва? — буркнула травница. — Меня толкнули в спину из-под тяжка, — ответила ей. — Кара знает, что я не и должна поверить. — Кто? — это же... — возмутилась травница. — Ты рассказала Анрею? — А он мне поверит. — Кто мне поверит? — Ты только, но, может, Дерин. — буркнула я, допивая ядреный отвар. — Верно. — задумчиво протянула травница. — Кто? — Анора. Я успела обернуться до того, как полетела вниз. — Анора, значит? — Интересно. А ты ничего не слышала? Может, она вскрикнула? — Кажется, да. А еще выругалась на Феликса. Воскликнула я и уставилась на пса. Тот смотрел на меня своими добрыми глазами и, не прекращая, вилял хвостом. — Квин, как ты? — К нам подошел Лем. Он переоделся, а его мордаха светилась довольством. — Уже лучше благодаря каре. Ты как? Куда тебя устроили? — Я спал на месте Рая, но он сегодня был дозорным. Дядька Кахира обещал взять меня в следующий раз с собой. — Отлично. Ты уже позавтракал? — Да. Синя дала отвар, сыр и яйца. — Нам кажется, пора собираться, — произнесла я, поднимаясь. Народ уже вовсю суетился, снимал котлы, заливал костры, складывал вещи. — На, тоже позавтракай. Анре принес, а собаку твою уже покормил. — сообщила Кара, подавая мне чашку с кашей. — Впервые за время нахождения здесь ем кашу, овсяную, на воде, в которую добавили немного мяса. — Спасибо, — поблагодарила Кару. — Я обратила внимание, что меня покормили гораздо лучше, чем Лиома и он, скорее всего, голоден. Но и просто отдать ему тарелку с кашей значит обидеть мужа. Тяжело вздохнув, я принялась за еду. Нескольких ложек оказалось достаточно. Каша была очень сытной, да и я с утра никогда плотно не завтракала. Замерев с миской в руках, я повернулась к мальчику. Было жутко неудобно, и выглядело это странно. — Лем, помогай! Одна я не осили эту порцию и сейчас лопну произнесла, сделав большие глаза и надув щуки. Вручила миску ребенку и преувеличенно бодро принялась перебирать вещи в своем мешке. — Кхм! — кашлянула Кара, быстро раскусив мое представление. — Давай я тебе голову посмотрю. — Куин, ты поела? — голос мужа, раздавшийся надо мной, прозвучал слишком громко. — Да, спасибо. Через минуту буду готова. — поблагодарила его, поднимаясь со шкуры. — А Нора? При появлении девушки Феликс вскочил на ноги, встал между нами, оскалился и зарычал.